Глава 4. Неандертальцы. Самыми известными нашими родственниками являются неандертальцы. Они обитали на огромной территории от Британии до границ Китая, а на юге до пустынь Аравии. Эти люди пережили не один ледниковый период и просуществовали дольше, чем существуем мы с вами. Свое название неандерталец получил по месту первой находки его останков в 1856 году – Долинин Неандерталь. Название долины происходит от имени Иохима Неандера, педагога, поэта и композитора. Жил он в той местности двумя веками раньше и любил гулять в этих местах. Любопытно, что семья его изначально носила фамилию Нойман. Однако его дед, следуя моде своего времени, изменил фамилию на греческий лад – Неандер. Оба этих варианта – Нойман и Неандер – означают «новый человек». Вообще-то, останки неандертальцев находили и раньше, однако эти находки не были правильно распознаны. Так, во второй половине XIX века Август Франц Йозеф Карл Майер, анатом и креационист представитель религиозного и философского учения, согласно которому мир и человек были созданы Богом посредством сверхъестественного акта творения. Осмотрел кости, найденные в пещере на Гибралтаре, и решил, что это останки больного и травмированного человека. Чуть позже знаменитый биолог Рудольф Вирхов добавил, что это, эти останки принадлежат старай, страдающему артритом рахитичному русскому казаку со сломанной ногой и искривленным из-за долгой верховой езды скелетом. А тяжелые надбровные дуги, по его мнению, объяснялись тем, что бедняга все время хмурился от хронической боли. Правда, Верхов не смог объяснить, как и зачем этот хилый казак доковылял до Гибралтара, чтобы там умереть. К концу XIX века накопившиеся находки все-таки убедили ученых в том, что все эти останки принадлежат исчезнувшей популяции людей с характерными анатомическими особенностями. На сегодняшний день найдены остатки более 300 неандертальцев. Правда, полных скелетов из них чуть больше десяти, а от некоторых остался только один зуб или кусочек кости. У самого полного скелета отсутствует одна коленная чашечка и мелкие кости кистей рук и стоп. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы ученые смогли довольно подробно восстановить внешний облик неандертальца. Ростом они уступали современному человеку. Средний рост мужчин составлял около 160-163 см. Однако при меньшем росте они весили на 15% больше. Глаза и нос были крупнее наших, а характерный для нас выступ на подбородке отсутствовал. Кости рук и ног были толще, чем у современного человека, а грудная клетка больше. Они уступали современным людям по скорости бега, но лучше перемещались по пересеченной местности. Ученые до сих пор спорят, могли ли неандертальцы разговаривать между собой. Те, кто согласен с этой гипотезой, указывают на размер гипоглоссального канала в черепе неандертальца. Этот канал находится в затылочной кости. Через него проходит гипоглоссальный нерв, который управляет движением мышц языка. У обезьян и австралопитеков величина этого канала значительно меньше, чем у человека. А вот у неандертальца он практически так, она практически такая же, как у современных людей. Кроме того, исследователи из Института эволюционной антропологии в Лейпциге обнаружили в ДНК неандертальцев специфический ген фокс 2 У современного человека этот ген отвечает именно за речевые способности. Хотя, скорее всего, и голосовой аппарат отличался от нашего, и некоторые звуки они не были способны произнести. Рассифлившись по обширной территории за десятки тысяч лет, они изменялись по-разному. Сегодня мы без труда отличим Якута от жителя Кавказа или Норвегии хотя все они принадлежат белой расе современного человека. Также и неандертальцы, обитавшие в разных регионах, отличались внешне. Судя по анализу ДНК, в районе Италии и Испании встречалось больше рыжих неандертальцев, а жители района Хорватии были смуглыми, темноглазыми и темноволосыми. Но в нашем сознании, сформированном по учебникам и музейным реконструкциям, все неандертальцы были одинаковы и внешне, и по уровню развития. Мы как-то забываем, что жили они на Земле почти 300 тысяч лет. Намного больше, чем наш вид Homo. Если учесть, насколько сильно разнятся люди европейской цивилизации и аборигены Австралии, относящиеся к одному виду – человеку разумному, то легко представить, насколько разнообразными могли быть сами неандертальцы за такой-то срок. На большинстве картин неандертальцы изображены среди снегов. Они либо сидят у костра, кутаясь в шубы, либо бредут среди ледяных торосов, либо охотятся среди снегов на больших покрытым мехом живот, зверей. Однако картина эта не совсем соответствует действительности. Глобальные циклы похолодания и потепления на Земле в последние 3 миллиона лет имеют примерно одинаковый период. 10 лет холодно... 100 тысяч лет холодного сезона, ледниковый период, сменяют около 20 тысяч лет теплого. Мы сейчас живем в теплом межледниковом периоде, который начался около 15 тысяч лет назад. Признаки неодетальской культуры ученые фиксируют около 350 тысяч лет назад. То есть, за время своего существования, они успели пережить не только ледниковые периоды, но и межледниковые. Кстати, предыдущий межледниковый период был еще теплее, чем сейчас, достигнув пиковых значений примерно 123 тысячи лет назад. Но даже в ледниковые периоды температура колебалась, иногда наступали относительно теплые фазы, длившиеся пару сотен лет или даже тысячи лет. Эти изменения климата вынуждали неандертальцев приспосабливаться, менять уклад жизни, рацион, маршруты, охоты и тип жилья. Приспосабливаясь к изменяющемуся климату, неандертальцы первыми из гоминидов стали носить одежду. Они также научились строить жилища, а не только жить в пещерах. На территории современной Германии найдены остатки поселений неандертальцев возрастом около 130 и 100 тысяч лет. Правда большинство археологических свидетельств показывают, что неандертальцы вели кочевой образ жизни. Они были охотниками и дольше нескольких недель на одной стоянке не задерживались. Поэтому долговременных жилищ, как правило, не обустраивали. Кости съеденных животных на большинстве стоянок обычно разбросаны как попало. Костровища редко окружены каким-то обозначением или остатками постоянных построек.